Глава 33. Сила Титана восстанавливается. Тот, кто обладает волей Феноса, Пол Зеро, оживил Титана. Гиганты сейчас находились в приподнятом настроении. Как только Лишин Ву вышел с сердцем Титана в руках, оно же костяное ядро Титана, способности всех гигантов, беспорядочно разбросанных по их владениям, возросли. Конечно, не было никакой возможности узнать точное число, но, похоже, они стали примерно на 20% сильнее, чем раньше. А если мне удастся установить ядро внутрь Голема, по крайней мере, они точно станут сильнее. Если он добавит в уравнение тело Голема, которое усилит и очистит энергию ядра, то гиганты, скорее всего, будут усилены еще больше. Но он сожалел только об одном. Голем будет обладать одной природной слабостью. Он не будет выделять жар бесконечно, но будет конденсировать жар почти до самого предела, а затем выделять его в течение какого-то ограниченного времени. Конечно, он просто был настроен таким образом с ядром восьмого уровня, но Ли Шин Ву не мог избавиться от ощущения, что тот голем мог использоваться как оружие массового поражения. Он не мог работать в течение долгого времени, плюс долгая перезарядка». «Мы будем следовать приказам пола -Зеро. Станьте диким ледяным штормом и оттесните всех врагов назад! Возвратившаяся гордость Титана! Давайте покажем им силу Титанов!» «Хорошо. Так что все делайте то, что вам сказано. Это все, что я могу сейчас предложить, остальное я предоставляю вам». Сразу после того, как он приказал гигантам убираться, лишен развернулся и передал ядро Кратии. «Хоть ядро и правда полностью восстановлено, им все еще нужно многое узнать о нем, прежде чем они смогут использовать его для изготовления голема». Элишен Ву не мог понять все, что ему нужно узнать в одиночку. «Ты правда готов оставить его мне? Я буду занят, командуя войсками, так что у меня нет времени на тщательный анализ. Кроме того, ты единственный, кто может и защитить, и проанализировать его». «Предоставь это мне. Вместе мы создадим потрясающего голема». Кратия, взгляд которой на мгновение затуманился после слов Лишенву, вскоре фыркнула, коротко кивнула и приняла у Лишенву ядро вместе с его доверием. Она сказала, что может это сделать, и он поручил это ей, но ее миссия действительно очень важна. Она не будет сидеть на одном месте, неторопливо анализируя ядро». Вместо этого она предпочтет передвигаться вместе с Лишен Ву, одновременно анализируя и защищая его, чтобы оно в конечном счете еще больше укрепило гигантов. Более того, если у нее на это найдется время, ей придется использовать и свою магию. Для любого другого волшебника это невозможно, но для Кратии, в подчинении которой каталитическая магия, это стало вполне себе позволительным». Как ты думаешь, мы успеем сделать голема до того, как сразимся с Метафелом? Это лучший вариант, но помни, мы пришли сюда, будучи готовыми победить и без этой штуки. Ли Шен -Ву дал Кратии ядро на анализ на всякий случай. Если бы Метафел не обладал тем странным навыком, позволяющим ему призывать своих бойцов, Ли Шэнву не пришлось бы готовиться к худшему сценарию. Но, как говорится, мастерство не пропьешь». Поскольку Метафелл уже показал, на что он способен, то и Ву должен был сделать все, на что он был способен, и даже немного того, на что он способен не был. Но нам очень повезло, что мы смогли получить ядро пораньше. В процессе мы также получили в свое распоряжение большое подкрепление. Ну что ж, да, ты прав». Как только Шанву и Кратия забрались Джину на спину, он взбежал на вершину холма и кивнул, увидев двух гигантов, спрыгивающих с утеса прямо позади вражеских войск. Эти два гиганта – никто иные, как два элитные запечатанные зомби-титаны уровня 7, которые когда-то были героями – Эллата и Ароган. «Помните! Бей и беги! Конечно! Бей! Бей!» Его навык команды высокого ранга позволял им слышать его даже издалека, и два гиганта с энтузиазмом закивали в ответ на отданный Лишенву приказ. Хотя они элитные гиганты седьмого уровня, если бы Метафелл лично пошел в атаку вместе со своими подчиненными, у них не было в бою против него ни единого шанса. Поэтому он приказал им использовать тактику «бей и беги», И, судя по всему, они беспрекословно повиновались его приказу, как и подобает гигантам, столь преданно служащим сердцу Титана. Так он подумал, но вскоре они обманули его ожидания. «Бей!» Оба героя уперлись руками в землю и перевернули ее кусок, который раздавил под собой сотни солдат. Затем они подняли отлетевшую землю, метнули ее, убив еще одну часть армии. Они мгновенно уничтожили целый отряд. «Как вы и приказали, сэр Пол Зеро, мы сейчас же отступаем. Победа во имя Великого Титана!» «Дело даже не в том, чтобы ударить и убежать. Всего одним, чересчур мощным ударом гиганты уничтожили весь отряд, не оставив себе больше ни одного врага, так что теперь им нужно было идти куда-то еще». Там должно было быть несколько рыцарей пятого уровня, но они погибли, даже не успев вступить в бой, отчего Ли Ву не смог сдержать смеха. А я смотрю, на них можно положиться. Чудесно. Если они продолжат это делать, то смогут сократить численность вражеских войск куда быстрее, чем он ожидал. Тем не менее Ли Ву приказал им не терять бдительность. Затем он отдал приказ своим остальным бойцам. Сокрушите эту сторону. Есть. Были и другие гиганты, кроме Латы и Арогана, которые сражались на передовой, но большая их часть либо разрушали опасную горную местность, либо сотрясали горные тропы, чтобы посеять хаос среди рядов врага. Благодаря своим размерам гиганты могли легко сломать отдельный холм и похоронить силы врага под обломками или отрезать отряд от основных сил. Эй. Прямо в тебя летит камень, камень. Подожди, дают целый валун, валун. Это гиганты, гиганты напали на нас из засады и швыряются в нас валунами. О чем ты, черт возьми, говоришь? А -а -а! Генерал. Рэм следила за передвижениями противника, и как только Ли Шанву получил ее рапорт, он отдал гигантам соответствующие приказы. Они атаковали армию противника в нужном месте и в нужное время, так что даже способность Метафелла не смогла бы собрать всех его солдат вместе. «Кого ты так отчаянно ищешь?» «А? Это чудовище!» И первыми сюда прибыли не гиганты, а легион полов, так как Лишен мог передать им свои намерения куда быстрее, особенно Сину Возможно, это из-за его кармы Мстителя, но все способности Сино усиливались в геометрической прогрессии, не только когда он сражался с Метафелом, но и когда сталкивался с его подчиненными. Сино взмахнул своей мощно укрепленной правой рукой с помощью навыка, дарованного ему богом, и сотворил чудо почти как на два гиганта. Всякий раз, когда его гигантская, покрасневшая рука создавала ударную волну, солдат Империи разрывало на части и раскидывало в стороны. Из-за него воины Империи дрогнули, и полом, которым он командовал, осталось только добить солдат. На самом деле, около половины из них уже погибли и стали добычей. Пол Зеро отдал приказ. «Чем сильнее наша решимость...» тем быстрее произойдет воскрешение Титана! гордость Титана! Гордость Титана! Ты говорил что-то такое? Да, я им соврал. Ты такой классный!» Гиганты закричали по всему горному хребту, а Ли Шенву продолжал отдавать приказы. «Они будут бросать валуны, крушить скалы, уничтожать дороги и даже разбирать снежные завалы, которые накапливались годами». И бросать их в имперскую армию. От этого даже слегка бросало в дрожь, а выглядело все это очень похоже на ярость Матери Природы. «Сейчас самое время. Пока они беспомощно мечутся, давайте врежем им копьем по лицу». «За пола зеро! Выполним приказ хозяина!» Сбитую с толку имперскую армию атаковал не только Сину Рэнду, но и Бишормун, Хипол и даже Эремы начали внезапную атаку, так что Ли Шэнву смог своими глазами увидеть, как поделе ряды вражеских сил, словно мыши ели кусок сыра, начиная понемногу обгладывать его снаружи. Много раз, разделяя вражеские войска на части и отрезая их друг от друга, воины Лишенву быстро смогли сократить их число. Возможно, они вырезали их даже быстрее, чем в первый день. Боевые способности гигантов значительно возросли, их настроение также поменялось. «Я убью тебя во имя гордости Титана! Запола Зеро! Дорогой Титан, пожалуйста, помоги мне!» Теперь все было совсем не так, как вчера, когда им пришлось сражаться по необходимости. Они верили и надеялись, что Титан вернется, поэтому сражались так, словно их ждало что-то кроме смерти. Они никак не могли не стать сильнее. «Матафелл, я прикончу тебя своими руками! Эти отвратительные следы Империи, давайте похороним их в холодной земле!» Конечно, Легион Пола Зеро поглотил 13000 тысяч костей за один день, так что они стали куда сильнее. Более того, элитная кость седьмого уровня, которую поглотил Хипол, оказала на него больше влияния, чем он ожидал. Поэтому Легион Пола Зеро был полон решимости стать сильнее и сражался активнее, чем раньше. Хорошо, они убили около 10 тысяч врагов. Кивнул и пробормотал Лишенву, прикинув, сколько они убили с помощью Рэм. Джин же был поражен и закричал. «Уже? Не прошло и двух часов с начала сражения! Мы должны расправиться с ними еще быстрее. В конце концов, я не знаю, как долго мы сможем сохранять наше преимущество. Но разве ты не можешь просто взять своих элитных воинов и сразиться с Метафелом лицом к лицу? Если вы убьете лидера, то эти войска развалятся на части и сбегут». «Разве не таким был бы твой обычный план?» «Не получится. Мы на это не способны», – твердо ответил Ли Лишинву. «Конечно, будь у него способность, которая могла бы одним выстрелом убить лидера и посеять хаос среди вражеских отрядов, он бы так и поступил, но...» «Для того, чтобы сразить этого парня, мы должны сначала уничтожить всех парней вокруг него». «Согласен, поскольку наш противник – упырь». Несмотря на то, что он постоянно отдавал приказы своим подчиненным, Шэн Ву не сводил глаз с Метафелла Рердана, который стоял в самом центре своих войск. Он считал, что тот представляет собой наибольшую угрозу. Несмотря на то, что повсюду умирали его солдаты, Метафелл никуда не торопился. Его глаза блестели, пока он осматривал поле боя вокруг себя». Затем, как и было приказано, Сатуин, судя по всему, он был кем-то вроде его адъютанта, выпустил стрелу в кого-то, кто находился в тылу, убив. «Он ищет меня. Нас разделяют два холма. Ты что, правда думаешь, он сможет нас найти?» «Он никогда не сможет нас найти. Они ничего не знают о Рэм, поэтому все еще пытаются отыскать нас. Если бы они только знали, но ну, что поделать?» Но как только Лишинву закончил говорить, Сатуин тут же пустил стрелу в небо. Матафел и Сатуин, которые находили странным, что Лишинву одновременно мог командовать своими войсками и издалека следить за их передвижениями, довольно быстро пришли к правильному выводу. Более того, они стремительно вычислили, где именно находится Рэм, и даже «попали в нее». Сатуин определенно обладал каким-то снайперским навыком. «Мастер, я получила повреждение». «Возвращайся». «Черт бы побрал этого парня». «Есть». Он знал, что в ходе сражения его рано или поздно разоблачат, но это случилось слишком рано. Лишенву подозвал Рэм, которую поразила стрела Сатуина, исцелил ее и прищелкнул языком. Ситуация изменилась, теперь неясно, Сможем ли мы быстрее справиться с мотафелом или нет? А что насчет того, чтобы выстрелить в них огромным заклинанием, а потом снова отправить Рем в воздух? Мы больше не можем использовать Рэм. Тем не менее, выстрелить огромным заклинанием звучит как хорошая идея. Похоже, что Сатоин собирается уничтожить гигантов. Разнеси вон тот утес. С помощью этого мы сможем его удержать. Я думаю, что мы должны начать атаковать их командующих прямо сейчас. Хорошо. Кратия быстро передала ядро Ли и начала произносить заклинание. Но когда Рэм, которая уже полностью исцелилась, собралась прыгнуть на плечо ему, она вдруг остановилась и сосредоточилась на ядре. Могу ли я также помочь с анализом этого предмета? Да меня вдруг только что кое-что дошло. А Голем это же твоя специальность а могу я поручить это тебе? Конечно. Подумать только, что именно она поможет ему лучше остальных, причем неважно, она в небе или на земле. Какой чудесный голем! Ли Шинву подумал о том, что он должен как-то наградить Рэм, когда эта битва закончится, и продолжил отдавать приказы своей нежити. Но потом Шинву внезапно позвала Кратия. Ли Шинву поднял голову, он увидел, как ее заклинание вызвало огромный взрыв и как она использовала скалу, чтобы атаковать мотафела и Сатуина. Используя свою каталитическую магию, она превратила разрушившийся ледяной холм в сотни тысяч ледяных копий – зрелище, которое особенно трудно будет забыть. Что такое? Все же идеально? «Проблема сейчас не в этом. Этот парень, в тот момент, когда я произнесла заклинание, он понял, где мы находимся». Ха. а он довольно хорош. Неужели Хансен был единственным дурачком среди двенадцати генералов?» «Может быть, потому что магия Кратии так сильна и заметна, он мог видеть Метафела из-за разрушенного утеса? Проблема в том, что Метафел нашел их, когда Кратия активировала заклинание». Сразу после того, как он определил их местоположение, он странно закричал. Если бы у Ли Шенву все еще были барабанные перепонки, то, скорее всего, они бы лопнули. Словно этот крик предупреждал их, что он их найдет, Или Ли решил оказать ему отпор, использовав против этого свое подстрекательство. Истошно ревевший Метафел вдруг широко распахнул пасть, и за один укус Сожрал ближайшего рыцаря. Если было что-то, чего Лишин Ву не учел, так это гордость Матафелла, или, как его когда-то называли, короля наемников. Так значит, позади меня никого не было. Нет, там все еще может кто-то быть, но этот парень их предводитель. Вот умора. Скорее всего, Матафелл думал, что это просто какой-то неизвестный шпион, Но что бы он подумал, если бы вдруг узнал, что именно Лишинву стоит за всеми этими событиями кукловодом? Он не только потерял артефакт, который дал ему Архимаг, но этот артефакт использовали против него для того, чтобы отрезать его бойцов друг от друга. Что, если эти гиганты-нежить, которые через какое-то время перебили половину его воинов, были на одной стороне? а Король наемников Метафел в край отупел. Совсем ума лишился. Ну что, прошло уже много времени с тех пор, как сожрали мой сгнивший мозг, так чего было ожидать, что я остался таким же, как прежде? В тот момент, когда Метафел увидел того, кто ловко заманил его сюда, использовал против него свою гордость, чтобы он не смог вызвать подкрепление... Кукловода, который командовал нежитью, людьми, гигантами, даже големами и представителями других рас, поймал его войска в ловушку внутри горного хребта и заморочил им голову. Он рванулся вперед, словно собирался заняться этим с самого начала. Подумав, что его могучие пятьдесят тысяч солдат будут уничтожены этим врагом, он понял, что не собирается просто сидеть в сторонке как идиот и ничего не делать. Тебе больше не нужен легион. Ты хочешь, чтобы я занял место генерала Молниеносной Тени? Архимаг, я король наемников, я сильнее всего, когда веду за собой воинов. Нет, ты так и не понял, верно? Все это в прошлом, теперь ты стал совсем другим. Это был кусок разговора, который они вели после смерти генерала Молниеносной Тени. В то время Метафелл так и не понял, что Архимаг хочет ему сказать, поэтому Архимаг дал ему задание. Его миссия состояла в том, чтобы вторгнуться во владение гигантов. Тогда он думал, что убив всех гигантов и пожрав всю их гнилую плоть и кровь, он сможет повысить свой уровень. Однако на деле этого не произошло. Из-за опасной местности численность его воинов не имела никакого значения – а его противники оказались сильнее, чем он ожидал. Отряд сталкивался с небольшими группками солдат, и его воинов разрывали на части снова и снова. Теперь Матафел понял, что Архимаг пытался ему сказать. «Слабаки! Мне не нужны! Оооо!» Даже одно единственное абсолютное существо не имело слабостей. У Матафелла был способ стать сильнее всех, и все, что ему нужно было для этого сделать, принять решение. Было бы пустой тратой сил использовать его способность, чтобы просто залечивать раны. Способность, пришедшая вместе с его возрождением, куда банальнее, чем способность к исцелению. Генерал! Восхитительно! Как я и думал! Какой чудесный вкус! Он становился сильнее и развивался, поедая других существ, и в конечном счете эволюционировал. Метафелл содрогнулся. Казалось, что некогда нерушимая стена постепенно трескалась, и сквозь нее начинал пробиваться свет. Чем больше он вытягивал руку, чем шире открывал рот, тем ярче становился этот свет. «Все вы! Идите ко мне! Я съем каждого из вас!» И вот Метафелл начал пировать своими воинами. «Этот сумасшедший ублюдок, что...» Увидев это, Лишон Вуд тоже содрогнулся, но из-за другого. Солдаты Матафелла довольно быстро подходили к концу. Благодаря усилиям гигантов и полов, около половины солдат Матафелла уже побеждены, а сам Матафелл начал пожирать оставшуюся половину. <р holders> «Генерал, за что?» а Тебе незачем жить, если ты даже одного врага уничтожить не в силах. Будь благодарен, что, по крайней мере, сможешь послужить мне источником питательных веществ». Обезумевший Матафел принялся за свою чудовищную трапезу, не обращая внимания на окружающих его солдат. Хотя поначалу он выглядел в точности как человек, когда распахнул рот, его челюсть растянулась, его щеки порвались, обнажились острые звериные клыки. «Этот чокнутый упырь! Мне жутко! Он становится все сильнее! Шинву, что ты будешь делать?» Лишь Шинву на мгновение задумался о той непредвиденной ситуации, которая ожидала его впереди. Следует ли им сразу уничтожить его, или же просто продолжить использовать свою первоначальную стратегию? Но ему не пришлось долго размышлять. В тот момент, когда Метафел заревел, красная аура окружила солдат, ранее находившихся под его командованием. Лишь Шенву подумал, что это какой-то особый навык усиления, который Метафел мог использовать, лишь съев несколько своих солдат. Поэтому ему стало очень не по себе, и он отозвал свои силы, но... а какого черта? В самом деле это не усиление, а навык, заставляющий его подчиненных что-то делать бежать к своему командиру Метафеллу. «Я... я... я не хочу!» О, «Сэр Метафелл, пожалуйста, не надо!» «Куда лучше, если ваши жизни достанутся мне, а не этим жалким насекомым! Я вас всех съем!» Лишен Ву внезапно кое-что понял, наблюдая, как Метафелл широко распахнул рот и продолжил есть. Это весьма читерский навык, который позволяет ему игнорировать пространственное выведение маны и собрать своих воинов вокруг себя. Навык, позволяющий ему всегда иметь поблизости запас еды на случай непредвиденных обстоятельств. Так зачем он сейчас это делает? «Хозяин, вы не сможете победить после того, как он примется пожирать их всерьез. Когда он съест всех своих элитных бойцов, он может...» ага. Так как он уже развился почти до максимума, доступного на седьмом уровне, Сино Рэнду прислал ему срочный рапорт, но Лишинву уже и так понял сложившуюся ситуацию. Он понятия не имел, почему этот чокнутый ублюдок вдруг начал пожирать своих собственных солдат сразу же, как только заметил его, но количество солдат уже не будет иметь никакого значения, как только он станет восьмого уровня. Но все равно... Даже если они сейчас нападут на него, все его раны заживут, потому что он постоянно ест. И несмотря на заклинание Кратии, Сетоин выжил и словно изначально ожидал, что может превзойти нечто подобное, стоял рядом с мотафелом, готовый его защитить. Прежде всего, сейчас мы никак не сможем его прикончить. Войны Империи окружают его со всех сторон. Вместо этого мы помешаем ему есть. Всем войскам в атаку. Сейчас самое главное, на что они годятся, мишени для стрельбы. Громоподобный голос Ли Шенву разнесся по всему горному хребту. Раз уж они не могут помешать Метафелу есть, то они хотя бы лишат его пищи. Это единственное, что Ли Шенву мог сейчас сделать. Из-за навыка подчиненные мотафела не могли делать ничего другого, кроме как беспомощно бежать в его сторону. Таким образом, Ли шен не нужно беспокоиться насчет того, что его войска могут понести какие-то потери. Они с легкостью могли всех их перебить. а за гордость Титана!» Все, кто услышал его зов, бросили заниматься своими тайными операциями и кинулись в атаку из каньонов, с холмов из пространств между валунами. Метафел продолжил пожирать своих солдат, и те были вынуждены сосредоточиться на нем. Регион полов и гиганты бросились на вражеские войска, и воцарился хаос. «Как же все к этому пришло? И не спрашивай». У всей этой ситуации был крайне неприятный привкус. Конечно, он и не ожидал, что все пойдет в точности так, как он задумал, но кто мог предугадать, что у Метафела в рукаве окажется подобный козырь. Более того, Метафелл еще и находился в крайне неудобном месте. Разрушив целую скалу своей древней магии, Крати сумела нанести значительный урон основным силам врага, но одновременно превратила окружающий ландшафт в открытую снежную равнину, что затруднило дальнейшие попытки его атаковать. Так значит, это полномасштабная война. Этой войной не назвать. Если тебе действительно нужно дать этому какое-то название, то лучшим вариантом будет «столовая». В этой столовой самая напряженная атмосфера, что я когда-либо видел. «Остановите как можно больше врагов, мы поможем вам!» Обезумевший Метафел не делал различия между союзниками и врагами, а просто продолжал пожирать всех, чтобы достичь восьмого уровня. С другой стороны, легион Полов атаковал вопящих воинов, связанных с генералом, позволяя им упокоиться с миром. Ход ни одной битвы не должен меняться так сильно за столь короткий промежуток времени. Однако, если не брать во внимание тот факт, что Метафел постоянно становится сильнее, то ситуация не так уж и плоха. Лишен Ву выхватил мечи, схватил их в обе руки, направил джина на вражеские войска. Лишен Ву так уверенно решил использовать гигантов, чтобы сломать скалы и отравить колодцы, руководствуясь численным перевесом их врагов. Но прямо сейчас Метафелл собственными руками сокращал свои войска – Более того, его войска сейчас не могли оказать должного сопротивления из-за его навыка, так что если он правильно воспользуется ситуацией, то сможет довольно легко убить Метафелла. Это и есть ключ к решению проблемы. Независимо от того, достигнет Метафел восьмого уровня или нет, пробормотал Лишен Ву, призвав парящую в воздухе увеличенную костяную секиру расплава, Взорвал ее и обдал ядом тысячи вражеских бойцов. Услышав это, Джинс слегка вздрогнул. А что мы будем делать, если он и правда перейдет на восьмой уровень? Сделаем ли мы то, что сделали схватки с Феотаном фон Зельденом? Нет, он не будет настолько сильным. Тот парень казался крайне сильным даже для существа восьмого уровня, но Метафел без сомнений все же будет сильным. Более того, если мы примем во внимание его врожденные способности упыря, то брать его числом – крайне плохая идея. Честно говоря, он даже не хотел представлять себе такого врага, как упырь восьмого уровня. Если Метафел сожрет одного из своих солдат во время боя, он не только исцелит свои раны, но и станет сильнее, так что независимо от того, сколько элитных воинов седьмого уровня было у него в распоряжении, Ли Шинву не мог побороть чувство неуверенности. Кроме того, я думал, что он не станет есть скелетов, но именно этим он сейчас и занимается. Надеюсь, он поломает себе все зубы, пока будет грызть кости. Шинву, возьми себя в руки. Если ты растеряешься, нам всем конец. Джей одернул Ли Шинву, который обижался на генерала как маленький ребенок, и внезапно подпрыгнул в воздух. Он едва успел увернуться от пролетевшей мимо его ног черной стрелы. Стрелял в них никто иной, как Сатоин Миллет. В какой-то момент он оказался перед ними, преграждая им путь. «Я думал, что у меня уйдет слишком много времени на то, чтобы уничтожить гигантов или големов». В отличие от солдат Империи, которые не прекращали безвольно стекаться к Метафеллу, Сетуин, на удивление, оказался способен сохранить свой интеллект. Конечно, он тоже был окутан красной аурой, но его неукротимое желание защищать Метафелла позволило ему сопротивляться ее воздействию. Он и правда верный соратник, а еще самая настоящая заноза в заднице для Лишенву. «Иди сюда». «Ты же не собираешься опять сбежать, правда?» «Конечно, нет. Если мы сможем уничтожить тебя, то это однозначно ослабит генерала». Лишенву посмотрел на Сатуина, уверенно нацелившего на него свой лук, и спокойно ответил. Но на самом деле он был на грани срыва. Все из-за Крати, которая сидела позади него. Сразу же после того, как она использовала свою древнюю магию, она стала мертвым грузом. Более того... Его противник использовал лук, было бы довольно трудно сразиться с ним, одновременно защищая Кратию. «Поскольку у меня есть свои дела, я не собираюсь долго играться с тобой. Если это так, у него не оставалось другого выбора, кроме как убить своего противника как можно скорее. Ли Шенву соединил свой разум с Джином, и они внезапно бросились вперед на Сатуина». Тот будто и ожидал именно этого, выпустил десятки стрел, должно быть это был его навык, но внезапно прямо перед ним возник щит, заблокировавший их, после чего взорвался, нанеся урон. Знай свое место. Честно говоря, Лишен Ву с самого начала не взлюбил Сетуина. Тот всегда охранял Метафела и скрупулезно подходил к подготовке его планов. Лишинву украл магическое устройство, и, несмотря на то, что Сатуин был всего лишь адъютантом, он еще имел наглость смотреть на Лишинву свысока. Спасибо, что сам пришел. Дыхание бога-молний застряло в шее Сатуина, который покатился по земле и попытался встать. Лишинву вонзил клинок в землю, не давая ему двигаться. Джин с силой легнул его передними ногами и разбил его лук на куски. А ты очень быстр. Хоть Сатуина был седьмого уровня, как и Ли Шенву, а также элитным воином, их схватка закончилась за пару секунд. Кратя, занявшая было оборонительную стойку, изумилась силе Ли Шенву, когда он в одно мгновение одолел Сатуина, а она даже не успела отреагировать. Если он настолько силен, то должен быть в состоянии сразиться с Метафелом один на один. Джин, Джин снова отпрыгнул. Волна красной зловещей маны ударила в землю там, где они только что стояли. Было только одно, что могло заставить Лишенву и Джина прибегнуть к уклонению. Сам Метафел. Ты пытаешься украсть у меня из Сатуина? Мы и так не договаривались. В тот момент, когда Матафелл коснулся дыхания бога молний, Лишинву взорвал его. Он планировал либо ранить Матафелла, либо прикончить Сатоина, но, к несчастью, мотафел взмахнул руками. Отвратительный язык обвился вокруг взрывающегося дыхания бога молний, и генерал его съел. Сразу же после этого дыхание бога молний взорвалось с громким «бум» оторвав ему руки, но он тут же восстановил их своими невероятными способностями к регенерации. Что? Генерал Сатуин, ты отлично потрудился. Да, мой генерал. Лишь Ву застонал, осознав степень стойкости Мотафела, поскольку он оказался в состоянии выдержать взрыв дыхания бога молний невредимым. Затем Мотафел схватил поверженного Сатуина и сожрал его а он проглотил, и красная мана вырвалась из его тела. «Думаю, я почти достиг цели». Метафелл, который закончил пожирать Сетуина, развернулся к Лишенву и усмехнулся. Его тело покрылось трещинами, а затем раздулось, словно собираясь взорваться. «Никуда не уходи, я съем и тебя через пару секунд». Ли Шин -Ву больше даже не узнавал Метафела. Генерал заревел, когда из его тела начали исходить волны маны. У Ли Шин -Ву появилось страшное предчувствие. Уровень Мотафела начал повышаться. Ли Шин -Ву понимал, что все выборы, которые он сделал ранее, в итоге привели к такой ситуации. А он также прекрасно понимал, что иногда инстинкты берут верх над здоровой логикой. Метафел Рердан, пожиратель уровня 8. В настоящее время он получает новую карму, эволюционируя до восьмого уровня. Природа этой кармы – пожирание. Он может легко съесть все, что будет мешать процессу эволюции. Приближаться опасно. Ваш противник не может двигаться в течение следующих десяти минут. Интуиция подсказывала ему, что набрасываться на Метафела прямо сейчас крайне глупая затея. Все силы. Слушайте мою команду. Ползеро, я жду ваших приказаний, хозяин. Кроме Метафелач, я плоть разбухала, а клыки обнажались в процессе эволюции. Все остановились после громогласного выкрикали Шенву. Были те, кто почувствовал эволюцию Метафела и прекратил рубить врагов на части и отступил, в то время как были те, кто не заметил происходящую эволюцию Метафела и продолжил атаковать. Твой голос пробудил меня. Что я вообще делал? Это правда, сэр Метафел? Захлопни рот сейчас же, король наемников, которому я служу, и близко не похож на что-то подобное. Что еще интереснее, Крик ли Ву подействовал и на солдат Метафелла. Хотя изначально они находились под воздействием абсолютного навыка команды Метафелла, обстоятельства сложившейся ситуации были совершенно уникальными, поэтому они смогли освободиться. Если бы они сейчас увидели Метафелла, то не почувствовали бы к нему преданности, не почувствовали бы горестной любви, скорее всего, не почувствовали бы вообще ничего. «Сейчас мы отступаем во владение гигантов. Битва окончена!» Никому конкретно не обращаясь, заявил Лишин Ву. Он не думал, что ему придется передавать свои приказы таким ужасным способом, но как бы то ни было, им нужно срочно убираться отсюда. «Битва окончена, говоришь?» «Единственное, что осталось завершить, это моя с ним дуэль. А вы, ребята, соберите все кости и отступите с поля боя. Прямо сейчас!» и побыстрее». «Понятно». Никто даже не ставил его приказы под вопрос. Битва сражающихся друг с другом армий закончилась. Теперь всем, что осталось, был сам Метафел, сожравший около двадцати тысяч солдат, а также тысячи оставшихся вражеских солдат, которые ошеломленно наблюдали за происходящим. Они больше не могли сражаться. «Ползеро! Титан!» «Ребята, вы тоже отступайте. Если он съест сердце Титана, я не смогу вас спасти». «Понятно. Добыча. Не пропустите ни единого кусочка периума, не оставляйте ему ничего». После вражеских солдат осталось значительное количество периума и костей. Если Метафел сможет съесть хотя бы их, то уже появится шанс, что он станет настолько сильным, что Лишен уже не сможет с ним справиться». И судя по тому, как Метафел сейчас выглядел, съесть их ему не составит большого труда. А атаки с помощью маны подействуют на него в таком состоянии. Чтобы проверить эту теорию, Ли Шин Ву щедро зарядил дыхание бога молний, собственно молний, и метнул в него. Но Метафел просто проглотил его. Несмотря на то, что он взорвался, Метафел поглотил полученную энергию. Так что пока метафел эволюционировал, Ли Шен-Ву ничего не мог сделать. Он пробовал стрелять огнем, льдом и кислотой, чтобы проверить, но от всего результат был одним и тем же. После завершения его эволюции он уже таким не будет, по крайней мере, я на это надеюсь. Это результат перевода слова пожиратель на язык кармы. Вполне логично, что метафел изменился и превратился в столь страшного монстра. Ли Шэнву содрогнулся, увидев, как по набухшему телу метафела пошли трещины, и из них стали вырываться гнилые языки и острые зубы. Скелетом быть гораздо приятнее. Большое спасибо. Шэнву, я кое-чем тебе помогу, прежде чем уйти. Прямо сейчас этот парень легко может сожрать любую магию, так что ты собралась сделать? «Даже если это так, я думаю, что смогу слегка замедлить его эволюцию, хотя бы на несколько часов». Кратия тоже была в отчаянии. Ли шен увидел, как она поглотила свой шар и начала подготавливать заклинания для своей магии. Затем он посмотрел на вражеских солдат. Если точнее, то оставшихся 6700 солдат имперской армии». Шен-Ву спокойно окинул их взглядом своих горящих черным дьявольским огнем глаз. Это пламя колыхалось, словно ему было грустно. Ребята, вы что, так и будете там сидеть? Мы все еще продолжаем сражаться. Не слушайте его. Однако прямо сейчас... Они прекрасно понимали, что единственная причина, по которой они выжили, потому что Метафел начал свою эволюцию прежде, чем успел съесть каждого из них, и когда он закончит, вернется, чтобы завершить это дело. Почему вы колеблетесь? Мы... А что нам теперь делать? Ну, по крайней мере, я уверен, что если вы останетесь там, Метафел всех вас съест. Судя по всему, два командира легиона седьмого уровня не успели сбежать и уже были съедены метафелом, но все еще остались несколько элитных воинов шестого уровня. Также там были и существенное количество воинов пятого и четвертого уровней, но все они совсем растеряны, так как не могли понять, что им делать в сложившейся ситуации. Ли Шен мог понять, что они чувствовали, ему даже стало их жаль, Довольно трагично видеть, что их преданность, которая продолжалась даже после смерти, привела их к чему-то подобному. Ваша единственная ошибка была в том, что вы последовали не за тем человеком. Империя послала вас сюда лишь для того, чтобы вы стали для него пищей, вас использовали. Было бы немного лучше, если бы вас использовали как пешек, но вместо этого вас решили использовать как пищу. Какая? «Жалость! Как такое возможно? Не смей оскорблять его величество! Империя не бросит нас!» Ришенву солгал, но на этот раз он оказался прав. Голосов тех, кто опровергал его утверждение, было почти не слышно. С другой стороны, в этом имелся смысл. Как они могли оставаться сильными, когда генерал, который вел их так далеко, начал их пожирать? «Я отдам вам шанс». Это ваш последний шанс определить свою судьбу. Следуйте за мной. В этот момент солдат посреди имперской армии, который тихонько слушал речь Ли Ву, начал светиться. Ли Шен Ву почувствовал, как одна из нитей его темной маны связалась с ним. Это был элитный воин шестого уровня, лидер скелетов рыцарей. Нет, теперь это уже было по-другому». Лидер темных рыцарей уровня шесть, элитный. Как только Лишин Ву сделал свое предложение, и лидер скелетов рыцарей принял его, отношения хозяина и слуги были сформированы, и его магия тьмы повлияла на этого скелета, на удивление создав существо, способное немного освободиться от проклятия Империи, превратив его в нежить, похожую на Полов. «Моя голова...» Я чувствую, что в моей голове проясняется. Хорошо, я буду следовать твоим приказам. Вместо того, чтобы стать пищей, я лучше отомщу империи, которая предательски поставила меня в такое положение. Он протолкнулся сквозь толпу ближайших идиотов и склонил голову перед Ли Шенву. Джин не думал, что Ли Шенву сможет хоть что-то выиграть в этой катастрофической ситуации когда уровень их врага повышался и, просто потеряв дар речи, уставился на Лишинву. Лишинву полностью проигнорировал его взгляд и ответил рыцарю «Ну, хорошо, я дам тебе имя Полтысяча. Это большая честь». Скорее всего, Лишинву не ожидал, что он встанет на его сторону, так как эта нежить еще совсем недавно была частью имперской армии. Одной только силы Лишен Ву было недостаточно, чтобы снять проклятие раньше, так как его корни вонзились слишком глубоко. Но теперь все по-другому. Теперь он знал о своей магии тьмы и довольно активно ее использовал, поэтому извлек сами корни проклятия из нежити, которая положительно ответила на его зов, и заполнил это опустевшее место своей темной магией. Оборвать эту неестественную связь нет. Я перекрою ее целиком и превращу ее в чистую тьму. Только благодаря этому Лишинву смог сохранить большую часть интеллекта, памяти и воли лидера рыцарей, которые были похоронены глубоко внутри него. Все это стало возможным благодаря открывшейся магии тьмы Лишинву. Это еще раз доказывало ему, что его темная магия была особенной. Теперь ты мой подчиненный. Вместе мы отомстим и очистим эту искаженную подземную империю. Понял тебя. Подожди секунду. Можно мне тоже? И мне? Раз это началось, скоро это уже не закончится. Повсюду начал вспыхивать свет, и элитные воины стали еще более могущественными, в то время как обычные стали элитными. Даже простые солдаты. Ли Шен-Ву был поражен тем, как быстро его мана тьмы истощалась, поэтому поглотил окружающую ману, чтобы пополнить свои запасы, и оглянулся на Кратию. Он планировал взять с собой только нескольких из них, но если он потеряет на этом слишком много времени, то вскоре ему придется сражаться с Матафеллом. Кратия, ты правда можешь его остановить?» «Извини, что тебе пришлось так долго ждать. Атакую прямо сейчас». Кратия, сосредоточив всю свою магию в одном месте, закончила произносить заклинание и вытянула вперед обе руки. В этот момент невероятное количество холодного воздуха вырвалось из ее рук и расширилось, охватывая тело мотафелла. Вскоре все стало выглядеть так, словно его заключили в гроб. В тот момент, когда Метафел, чье тело и энергия вместе становились все больше и больше, оказался запертым в этом ледяном гробу, а он в первый раз вздрогнул. Его эволюция замедлилась. Чем больше энергии он поглощает, тем медленнее становится его мана. Это то, что пришло мне в голову, пока я изучала костяное ядро. «Отличная работа! Ты просто лучшая!» так что даже если они оба будут изучать одно и то же костяное ядро, один из них все равно сможет придумать новое заклинание». Ли шен был в восторге, но Кратия лишь покачала головой. Она выглядела так, словно собиралась расплакаться. «Это все еще не идеально. Это не продлится долго. Я даже использовала для этого такие драгоценные магические материалы. Ты сделала все, что могла». Ты дала нам с этими ребятами достаточно времени, чтобы отступить и перегруппировать наши ряды». Лишин Ву уверенно обернулся. Как только он дал имя лидеру темных рыцарей, или уже полутысяча, число солдат, решивших последовать за ним, тут же увеличилось в геометрической прогрессии. Чуть меньше половины вражеских войск решили последовать за ним, что включало в себя около трех тысяч человек. Поскольку все воины пятого и выше уровня решили последовать за ним, он фактически получил около 80% всей их боевой силы. «Пожалуйста, скажите нам, что мы должны делать, начиная с этого момента?» «Ну хорошо, вот ваш первый приказ». Ли Шен-Ву посмотрел на оставшихся 3700 солдат имперской армии, которых он не смог обратить из-за своей слабости, и твердо сказал... Теперь они ваши враги, так что убейте их и соберите добычу. Убейте их побыстрее, чтобы у нас было достаточно времени, чтобы убежать до того, как Метафелл пробудится. Ах ты, дьявол! Демон! Мы поняли. По стороннему человеку приказ Лишенву может показаться жестоким, но его решительность заставила перешедших на его сторону солдат почувствовать, что он заслуживает доверия. а а, -а. «Сэр Метафел, Перешедшие на его сторону войны развернулись глупым, колеблющимся слабакам и перебили их. На их единственном пути к отступлению стоял извивающийся в своем ледяном гробу Метафел, так что бежать им было некуда. «Хорошо. Если вы закончили собирать добычу, тогда вперед!» «Есть!» Лишен Ву внезапно получил в свое распоряжение военную силу в три тысячи человек. Если считать это вместе с темными рыцарями и темными солдатами, то теперь у него было новое войско в пять тысяч человек. Он поспешно увел свои войска обратно во владения гигантов, закончил битву и сбежал идеально настолько, что остальным двенадцати генералам стоило бы прийти сюда, чтобы посмотреть и чему-то научиться. Три часа спустя пожиратель восьмого уровня метафел Рердан вырвался из ледяного гроба Кратии и начал двигаться. Его эволюция привела к тому, что всякое рациональное мышление в его голове прекратилось. Теперь он просто жаждал больше магии и больше восхитительных на вкус тел. Метафел превратился в ходячую катастрофу. «Что же все это время делал Лишенву?» — спросите вы. «Хозяин!» Анализ ядра завершен. Хорошо, тогда, может быть, начнем уже производство. Он создавал оружие массового поражения.